Покупки. Иностранные туристы, не являющиеся гражданами Европейского союза, имеют право на возврат налога на добавочную стоимость. Это около п я т д ц а т и процентов. Чтобы вернуть деньги, надо совершить покупки в одном магазине в один день на сумму не меньше ста семьдесят п я т евро. Затем на основании кассового чека и паспорта покупателя продавец оформляет документы для предъявления таможни при выезде из страны. При условии, что вы покидаете Европейский Союз, то есть выезд из Франции в Италию, например, выездом не считается. В аэропорту после регистрации надо вместе с покупками отправиться на таможню. Смотрите указатели Дуанна. Вам понадобится авиабилет, паспорт, документы, оформленные в магазине, и сами покупки. Таможенники могут проверить наличие товара и оштрафовать вас, если такового не обнаружится. Таможенники ставят на документах печать, после чего в банке, который находится внутри терминала за паспортным контролем, можно получить деньги. Банк берет комиссию. В итоге получается экономия не меньше десяти процентов. В крупных магазинах, например, в галерее л а ф а е т галерея л а ф а е т и Прентон, есть специальный отдел по оформлению покупок такси. Там же существует и еще одна услуга, которая может дополнительно сэкономить ваши деньги. Это так называемая карточка иностранца. Спрашивать ее надо на входе у прилавка информации. Обычно обозначена буквой И или Información. Для ее оформления требуется паспорт. Эта карточка дает право на скидку в 10 процентов на большую часть товаров. Оплачивая покупку, вы просто предъявляете эту карточку. Выдается бесплатно или можете поинтересоваться заранее, распространяется ли эта льгота на выбранный вами товар. Из покупателей о ней мало кто знает, а администрация магазина по понятным причинам предпочитает эту услугу не рекламировать. Товар, купленный со скидкой по карточке иностранца, да еще оформленный таксфри, обойдется заметно дешевле. В период распродаж карточка иностранца не действует. Самое большое количество аутлетов, магазинов, где товар продается со скидкой, находится в районе метро Олезия в четырнадцатом округе. Вот несколько адресов: Сток Сони Рикель, улица Долезия, 64, женская мода; Сток Мажи, а в е н ю d е н е р а л ь л е Clerc, 44, женская мода; Сток Беллер, а в е н ю d е н е р а л ь л е Clerc, 36, женская мода. Стоксеникинон, улица Долезия, семьдесят четыре, женская мода. Компаниду Калифорнии, улица Де Плант, тридцать семь, спортивная одежда. д а р а т е н н и с Сток, улица Долезия, семьдесят четыре, мужская и женская мода, детская одежда. Жош р э ш Сток, улица Долезия, сто, женская мода. Оберсток джинс. Улица Долезия, сто одиннадцать Бис. Джинсы для мужчин и женщин.